Глава 5. Лаборатория. Мне попался удачный пленник, знающий много нюансов систем безопасности, а с виду просто техник, который занимается обслуживанием инженерных систем и оборудования. Лаборатория секретная, и чтобы не давать лишний допуск, на небольшой персонал нагрузили много дополнительных обязанностей и совмещенных профессий. Прекратив допрос, внимательно посмотрел на пленника, который сжался на полу, боясь пошевелиться, чтобы лишний раз не привлечь мое внимание. Мне предстоит сделать неприятные, но необходимые для достижения моих целей действия. Нагнувшись над ним, хватаю его за левую руку и начинаю медленно ломать один палец за другим, отчего он начинает дико орать. Специальный препарат для допроса не дает ему возможность потерять сознание, и его боль просто зашкаливает. Дав ему возможности перевести дух, я говорю, «Сейчас ты свяжешься со своей девушкой и срочно позовешь ее сюда, если ты подашь сигнал тревоги или она приведет с собой кого-то еще». То умирать ты будешь очень медленно и мучительно. Ты все понял? Пленник активно закивал. Я все, все сделаю, только не надо больше. С трудом выговаривая и проглатывая буквы, выкрикнул пленник. Сосредоточься. Если мне не понравится, как ты говоришь, или она что-то заподозрит, то я переломаю тебе не только все пальцы, но и множество других костей, сказал я, протягивая ему снятый с него интерком. Потея, кивая головой, пленник собрался с духом и, постаравшись успокоиться, связался со своей девушкой. «Жаклин, это я. Эдик, можешь сейчас подойти в наше место?» Э, ты же знаешь, что творится сейчас. У нас оврал, Нужно перенести особо ценные экспонаты. Давай в следующий раз», — ответила девушка. «Ты не понимаешь. Следующего раза может и не быть. Всего на одну минуту. Я должен это сказать. Именно сейчас. Прошу тебя, одну минуту. Ты ведь любишь меня». «Хорошо, сейчас приду, но только на минуты никаких покатушек у нас с тобой не будет», ответила девушка и разорвала связь, а я сразу вырвал ручной интерком из его целой руки. Ждать долго не пришлось. Девушка в модном обтягивающем скафандре, явно не рядовой член общества, вбежала в комнату, где они явно проводили время вместе и тут же рухнула от удара под дых, сделанный с усилием моих сервоприводов. Нейросеть распознала стандартную модель и приложила в удар необходимое количество силы. От спёртого дыхания девушка согнулась пополам и замерла на коленях, глотая воздух, как рыба. Укол в шею, доступ к которой был открыт вместе со снятым шлемом. Пока препарат начал действовать, временно парализуя жертву, я уже снял ее ручной интерком и начал его взлом. Мои подозрения подтвердились. Она была дочкой одного из крупных чиновников, руководившего большим сектором станции. У нее был расширенный доступ и золотая карточка жителя, дающая, как я понял, право преимуществ, в которых входили запрет на допрос и расширенный пропуск даже во многие закрытые сектора. С учетом того, что она еще и работала не на последней должности в лаборатории, ее пропуск давал большие возможности, только вот был один минус — без ее присутствия пропуск не работал. По моему плану, девушка должна провести меня в центр лаборатории в закрытый сектор, и есть несколько вариантов, как это сделать. Для начала я усыпил обоих, зажав им вены на шее, погрузив на 15 минут сон, после чего снял с себя скафандр, а затем и с моего первого пленника и переоделся в его одежду. В пленника выстрелил дважды из импульсного пистолета, парализовав его на длительное время, после чего спрятал его под лежащим в углу матрасом. После этого сел рядом с девушкой и, взяв ее за руку, попробовал настроиться на нее, используя свои ментальные способности. Вначале почувствовал движение жизни в ее теле. Настроившись на нее, почувствовал каждую клетку ее организма, стук сердца, движение крови по сосудам, что получилось довольно легко. После этого попытался погрузиться в сознание лежащей передо мной девушки. Все получилось внезапно, как будто лопнул пузырь, и вот я внутри сознания, ощущаю ее страх, она спряталась внутри себя, воздвигнув вокруг множество стен, спасаясь от страшной действительности. Первым делом попробовал объединить наше сознание, но быстро отказался от этой идеи, будучи поглощённой паникой и хаосом, витающим внутри неё. Тогда начал транслировать свой образ — Подменяя им образ моего первого пленника, не сразу, но образ в ее голове сменился на мой нынешний, и чтобы закрепить это, приказал ей: «Жаклин, посмотри на меня, это я, Эдик. Ты чего так испугалась? Что с тобой случилось? Тебе что-то приснилось? А, что происходит? Где я?» Испуганно вскрикнула девушка, поднявшись. «Ты что не узнаешь меня? Тебе приснился страшный сон? Давай уйдем отсюда, раз ты плохо себя чувствуешь.» — сказал я, неотрывно смотря на нее и транслируя ей подмененный образ. Не самая простая ментальная техника, но другой я пока не мог пользоваться, да и знаний в этом направлении у меня не хватало. — Не страшно, обними меня, — тихо попросила она, и мне пришлось обнять ее, прижав к себе. В нос ударил сладкий аромат ее волос. — Пойдем отсюда, нужно пойти в центральный корпус. Ты говорила, что там нужно помочь тебе перенести важные вещи, и никому, кроме меня, ты не доверяешь, — прошептал ей на ухо стараясь удерживать нашу ментальную связь после разрыва зрительного контакта. Это было непросто и требовало немалых усилий, но после того, как она мне поверила, контроль можно было ослабить. «Тогда поспешим. Там остались самые ценные экземпляры. Ты должен помочь мне». «А меня точно пустят. Может, мне скрыть свое лицо, чтобы никто не заподозрил нас в связи?» — спросил я, воздействуя на ее разум и подстегивая свои слова слабым воздействием. Отчего девушка начала беспокоиться. «Что?» «Может, ты прав. Нужно что-то придумать. Закрой лицевой щиток. Тут многие так ходят», — ответил Жаклин, потянув меня за руку. Я же постепенно нагнетал чувство беспокойства, заставляя ее торопиться и не оставляя времени на раздумья. Когда мы пошли по коридору, я стал прихрамывать. «Что случилось? Ты ранен?» «Ногу подвернул», — ответил я. Моя походка могла заинтересовать Искин станции, найдя ее неправильной и не имеющей аналога в базе данных. На левую ногу прилепил пластырь аварийной аптечки со следами биогеля. О подобных функциях мощных искинов знали единицы, но я точно знал, что на некоторых станциях сотрудничества эта технология использовалась и знал, как обойти ее. Конечно, будь хоть один повод и нас заблокируют в переходе между внутренними секторами, но пока мы двигались, не вызывая подозрений у окружающих. Из оружия я взял игольник с парализующими иглами свой десантный нож, завернутый в ткань и закинутый в заплечный рюкзачок. Сразу им воспользоваться не удастся, но и идти безоружным я не собирался. Потеря брони меня заставляла чувствовать себя голым и беззащитным, поднимая уровень адреналина в крови. Контролировать девушку удавалось с большим трудом. Она несколько раз пыталась остановиться и задать вопрос, для чего она меня ведет в закрытый сектор лаборатории, но мне удавалось вовремя оккупировать эти вопросы. Первые два уровня мы прошли без проблем, стоило ей только махнуть своим пропуском, А вот при переходе в третий, самый секретный, нас встретил пост из тридцати закованных в броню солдат, явно какого-то элитного подразделения. — Стоять! — Куда это вы собрались? — Пропуска, где у вас, и почему раненого ты тащишь в лабораторию, а не в госпиталь? — спросил лейтенант, преградивший дорогу девушке. Карл, ты опять ревнуешь меня ко всем встречным? — спросила Жаклин. — А то я не знаю, чем ты там собралась заниматься. Громко рассмеявшись, ответил лейтенант. Лицевой щиток у него был опущен, и определить, как он выглядит, я не мог. «Профессору нужен доброволец для опытного испытания сыворотки. Здоровых нам запрещено брать. А вот раненых никто искать не будет», — соврала девушка. «А ну, открой щиток», — резко приказал он, направив на меня винтовку. Приказ нейросети создал лицевой спазм, и внезапная боль в левой ноге, которая симулировала нейросеть по моему приказу, заставила меня вздрогнуть. Именно в этот момент я открыл лицевой фильтр». Моя, перекошенная от боли физиономия, заставила скривиться лейтенант, и он махнул рукой нам. «Ладно, веди своего добровольца. Ему, похоже, все равно, что с ним там будут делать», — ответил он, отходя в сторону, ну а я похромал к входу вместе с Жаклин. Когда двери переходного шлюза за нами закрылись, девушка облегченно выдохнула, а я закрыл лицевой фильтр скрывая свое лицо», так как так легче было контролировать ее сознание. Дальше мы шли по извилистым коридорам, практически не встречая людей на своем пути, пока не прошли в безопасную зону в высшей категории секретности. Лаборатория, где имелся независимый Искин, не связанный с внешним миром. Он отвечал за все исследования в закрытом секторе, и с ним нужно вести себя осторожно. Неизвестно, что у него за программы, какие приказы прошиты в его программе. «Нам нужно где-то передохнуть и немного побыть наедине», — попросил я Жаклин. «Пойдем, тут есть комната отдыха, и там никто не помешает нашему разговору. Там даже у умника нет доступа», — ответила она мне. «Умника? Мы так называем местные иски, но он тупой, поэтому ему дали такое прозвище», — ответила девушка, ведя меня по узкому коридору, шедшему радиусом вокруг центральных лабораторий, которые были прозрачные, где суетились ученые и работники лаборатории, вынимая что-то из стазис-капсул, предназначенных для хранения редких и дорогих экземпляров, в том числе и артефактов древних». Очень дорогая штука, технологию которую не удалось восстановить после уничтожения сотружества. Зайдя в такую же прозрачную комнату, Жаклин закрыл за нами дверь и активировал затемнение на окнах, отгораживая нас от окружающего мира. Я скинул шлем и привлёк девушку к себе, впившись в нее своим взглядом. Мои ментальные способности работали на пределе, и такая нагрузка для них была критической, вытягивая из меня все силы. Даже система жизнеобеспечения не справлялась с контролем температуры, и я стоял, обливаясь потом. Как только наши взгляды встретились, сразу стало легче, но я уже был на пределе своих сил, а нужно еще так много сделать. Ты должна воткнуть этот чип в терминал ввода приказов местного Искина. Там небольшая программка, которая позволит получить на тебя увольнительную, и нам никто не помешает уединиться тут вдвоем. И почему лабораторию не торопятся эвакуировать? Ведь на станцию напали. — спросил я, протягивая вынутый из моего тестера универсальный ключ взлома с дистанционной связью. За пределами лаборатории все сигналы глушились, а внутри связь была. — Ты что, не знал, что это все ловушка? Мы и давно ждем нападения, и нам нужно было убедить этих предателей, что станцию можно штурмовать. Скоро в систему войдет флот, который с легкостью уничтожит прилетевший линкор. Он не выстоит против атаки целого флота, в состав которого входят два линкора и шесть малых крейсеров. — Знал, но нам не раскрывали всех подробностей, — ответил я, делая внушение девушке на последних силах и падая на мягкий диван. — Я быстро загружу твой приказ и сразу вернусь к тебе. Только дождись меня. Уверена, в таком месте ты еще не занимался любовью. Тебе должно понравиться. А про вторжение не переживай. Осталось продержаться меньше суток. Да и у нас есть еще много резервов, чтобы они не предприняли, — ответил Жаклин, выходя. А я задумался. — Как сообщить новые сведения своему руководству? Справиться с нашим линкором у них вряд ли получится, но в любом случае потери будут существенными. Да и в случае серьезных повреждений до ремонтной базы нам лететь далеко. Минут через пять мой взломщик, замаскированный под специальный тестер, запиликал, сообщая, что появилась связь с установленным ключом и идёт загрузка пакета данных. Понятно, что взломать такой искин, вероятно, не получится, но вот перегрузить его систему и отключить на время — это вполне по силам моему устройству. Девушка вернулась еще через пять минут, почему-то хмурясь, пытаясь вспомнить, что она здесь делает и для чего привела меня в лабораторию. Даже легкое сканирование дало мне понять, что еще немного, и она подаст тревогу, заметив нестыковки в моей легенде, тем более находясь не под моим контролем. Сил контролировать у ее у меня не осталось, поэтому, поднявшись, подошел к ней и точным ударом по шее лишил ее сознания, а потом вколол сильное снотворное — Она может мне еще понадобиться, а пока нужно покопаться в местных базах данных, чтобы посмотреть, что тут еще есть для меня. К моему удивлению, мой взломщик довольно быстро взломал систему безопасности лаборатории, найдя заложенный там алгоритм подчинения и программу взломщика, загруженного в систему несколько сотен лет назад, при смене управляющего Искина. Простым языком, данный Искин, или, правильнее сказать, кластер малых Искинов, был уже взломан до меня — и кто-то не успел закончить работу с ним, оставив много следов взлома, по пути которого и прошлась программа. За 15 минут я получил полный доступ ко всей системе безопасности, ко всем архивам лаборатории. Первым делом я занялся списком эвакуируемых предметов и сразу заменил последовательность, поставив в приоритет малоценные предметы. В лаборатории были свои боевые дроиды, которых еще ни разу не использовали за все время ее существования, и сейчас они получили новый приказ — Выйдя из своих спрятанных ниш, стали занимать все важные перекрестки и выходы. Себя я быстро прописал в алгоритм безопасности, внеся новые метрические данные как руководитель системы безопасности, тем более что предыдущий начальник в данный момент отсутствовал. Следом отправился в оружейную комнату с экспериментальными образцами оружия и средствами защиты. По дороге на меня никто не обращал внимания, посчитав, что если я нахожусь здесь, то имею на это полное право. К счастью, местная оружейка была полностью автоматизирована и содержала подробные инструкции на все виды оружия, предоставленные тут. Оружейку охраняли два дроида, которые признали вам неправо находиться тут, и я занялся подбором скафандра для себя. К сожалению, не все модели я могу использовать эффективно. Часть была слишком сырыми и требовали внушительной и вдумчивой доработки. Часть была явно не моего уровня владения, и базы по ним выучить не успею, а вот модернизированная штурмовая броня мне подходила идеально. Практически не отличаясь от своего прототипа, она несла более прочную броню, увеличенный ресурс встроенного реактора и большую автономность. По такому же принципу подобрал себе оружие, а вот гранат и мин набрал полный комплект. Следующей задачей поставил себе набрать разведывательных и вспомогательных дроидов. Хорошо, что базовые настройки можно было залить из моей базы данных, и теперь управление ими будет интуитивно прощено, так как я привык управлять предыдущими, не отвлекаясь на них и делая это разделенным сознанием. Дополнительно взял десантный нож с плазменным режущим краем, более энергоемкий, но хотелось иметь дублирующее оружие на случай отказа моего. Разобравшись с основными вопросами, занялся ознакомлением с имеющимися в лаборатории артефактами древних, которые мне могут пригодиться. Из всего списка меня заинтересовал обруч ментального управления, который усиливает мощность псионического воздействия на окружающую материю, в том числе и ментальное усиление. Еще интересными оказались и имплантаты древних, которые тут изучали. На мой запрос к нейросеть она пояснила, что для идентификации ей нужен как минимум визуальный контакт с этими предметами. Плохо, что сами артефакты находились не на складе, а непосредственно в лаборатории, где с ними проводили исследования. Мне предстояло решать, как незаметно изъять их и еще лучше использовать. Для некоторых требовалась специальная капсула, и она, конечно, имелась в этой лаборатории. Как видно, по хранящейся информации, местные светила науки не чурались использовать заключенных для своих опытов. Именно поэтому меня так просто пропустили внутрь. Вооружившись и обзаведясь охраной в виде дроидов, решил, что пришло время потрясти местных деятелей и забрать то, что мне приглянулось. На переезд можно будет списать потерю части артефактов, ну а в лаборатории устроить диверсию, уничтожив все данные о моем появлении тут.